Глава пятая. Я ухожу на переправу Куинсферри. Дождь шел всю ночь, а на утро с северо-запада подул ледяной пронизывающий ветер, гоня рваные тучи. И все-таки еще не выглянуло солнце, и не погасли последние звезды, как я сбегал к ручью и окунулся в глубоком бурливом бочешке. Все тело у меня горело после такого купания. Я вновь сел к пылающему очагу, подбросил в огонь поленьев и принялся основательно обдумывать свое положение. Теперь уже не было сомнений, что дядя мне враг. Не было сомнений, что я ежесекундно рискую жизнью, что он всеми правдами и неправдами — будет добиваться моей погибели. Но я был молод, полон задора, и, как всякий деревенский юнец, был весьма высокого мнения о собственной смекалке. Я пришел к его порогу почти что нищим, почти ребенком, и чем он встретил меня? Коварством и жестокостью так по делам же ему будет, если я подчиню его себе и стану помыкать им, как пастух, стадом баранов. Так сидел я, поглашивая колено, и улыбался, щурясь на огонь. Я уже видел мысленно, как выведываю один за другим все его секреты и становлюсь его господином и повелителем. Болтают, что... Эссендинский колдун сделал зеркало, в котором всякий может прочесть свою судьбу. Верно, не из раскаленных углей смастерил он свое стекло, потому что сколько ни рисовалось мне видений и картин, не было среди них ни корабля, ни моряка в косматой шапке, ни дубинки, предназначенной для глупой моей головы, словом, ни малейшего намека на тени взгоды, что готовы были вот-вот обрушиться на меня. Наконец, положительно лопаясь от самодовольства, я поднялся наверх и выпустил своего узника. Он учтиво пожелал мне доброго утра, и я, посмеиваясь высоко независимо отвечал ему тем же. Вскоре мы расположились завтракать, Словно ровным счетом ничего не переменилось со вчерашнего дня. Так, — Итак, сэр, — язвительно начал я, — неужели вам больше нечего мне сказать? И, не дождавшись внятного ответа, продолжал, — мне кажется, пора нам понять друг друга. Вы приняли меня за деревенского простачка, несмелого и тупого, как чурбан. — Я вас за доброго человека, по крайней мере, человека не хуже других. Видимо, мы оба ошиблись. Какие у вас причины меня бояться, обманывать меня, покушаться на мою жизнь? Он забормотал было, что он большой забавник и задумал лишь невинную шутку, но при виде моей усмешки переменил тон. -то Я обещал, что как только мы позавтракаем, все мне объяснит. По его лицу я видел, что он еще не придумал, как мне солгать, хоть и старается изо всех сил, и, наверное, сказал бы ему это, но мне помешал стук в дверь. Велев дяде сидеть на месте, я пошел отворить. На пороге стоял какой-то подросток в моряцкой робе. Завидев меня, он немедленно принялся откалывать коленца матросской пляски. Я тогда и не слыхивала такой, а уж не видывал и подавно. Прищелкивая пальцами и ловко выбивая дробь ногами. При всем том он весь посинел от холода. И было что-то очень жалкое в его лице, какая-то готовность не то рассмеяться, не то заплакать, которая и совсем не вязалась с его лихими ухватками. «Как живем, друг?» — осипшим голосом сказал он. Я с достоинством спросил, что ему угодно. «А чтоб мне угождали!» — ответил он и пропел. «Вот что мило мне при светлой луне и весеннюю порой». — Извини мою неучтивость, — сказал я, — но раз не за делом пришел, то и делать тебе здесь нечего. — Постой, браток, — крикнул он, — ты что, шуток не понимаешь? Или хочешь, чтоб мне всыпали? Я принес мистеру Белфору письмо от старика на Хози-Ози. Он показал мне письмо и прибавил. — А еще, друг, я помираю с голоду. — Ладно, — сказал я, — зайди в дом. «Пускай хоть сам попощусь, а для тебя кусок найдется». Я привел его в кухню, усадил на свое место, и бедняга с жадностью накинулся на остатки завтрака, поминутно подмигивая мне и не переставая гримасничать. Видно, в простоте душевной он воображал, что так и положено держаться настоящему мужчине. Дядя тем временем пробежал глазами письмо и погрузился в задумчивость. Внезапно, с необычайной живостью, он вскочил и потянул меня в дальний конец кухни. — Нак, прочти! — и он сунул мне в руки письмо. — Вот оно лежит передо мною и сейчас, когда я пишу эти строки. — Переправа Коинсфери, Трактир «Боярышник». Сэр. — Я болтаюсь здесь на рейде и посылаю к вам Юнгу с донесением. Буде вам явиться надобность что-либо добавить к прежним вашим поручениям, то последний случай сегодня, ибо ветер благоприятствует, и мы выходим из залива. Не стану отпираться. Мы кое в чем не сошлись с вашим доверенным мистером Ранкелером. Каковое обстоятельство, не будучи спешно улажено, может привести к некоторому для вас ущербу. Я составил вам счет, соответственно, вырученной сумме. С чем и остаюсь, сэр, ваш покорнейший слуга, Элайс Хозисон. «Понимаешь, Дэви», — продолжал дядя, увидев, что я кончил читать, — «этот Хозисон, капитан торгового брига «Завет» из Дайсета, и у меня с ним дела». Нам бы с тобой пойти сейчас с этим мальчонкой. Я бы тогда заодно повидался с капитаном в боярышнике или на борту Завета, если требуется подписать какие-то бумаги. А оттуда, не теряя даром времени, мы можем прямо пойти к стряпчему мистеру Ранкелеру. Мое слово после всего, что случилось, для тебя теперь мало значит, но Ранкелеру ты поверишь. Он у доброй половины местного дворянства ведет дела, человек старый, очень уважаемый. Да к тому же он знавал твоего отца. Я постоял в раздумье. Там, куда он меня зовет, много кораблей, а стало быть, много народу. На людях дядя не отважится применить насилие. Да и пока с нами юнга опасаться нечего... А уж на месте я верно сумею заставить дядю пойти к Стряпчему, даже если сейчас он это предлагает лишь для отвода глаз. И потом, как знать, не хотелось ли мне в глубине души поближе взглянуть на море и суда. Не забудьте, что я всю жизнь прожил в горах вдали от побережья, и всего два дня назад впервые увидел синюю гладь залива и на нем крохотные, словно игрушечные кораблики под парусами. Так или иначе, но я согласился. — Хорошо, — сказал я. — Давайте сходим к переправе. Дядя напялил шляпу и кафтан, нацепил старый ржавый кортик. Мы загасили очаг, заперли дверь и двинулись в путь. Дорога проходила по открытому месту, и холодный северо-западный ветер бил нам в лицо. Был июнь месяц. В траве белели маргаритки, деревья стояли в цвету, а глядя на наши синие ногти и онемевшие запястья, можно было подумать, что наступила зима, и все вокруг прихвачено декабрьским морозом. Дядя Эбенезер тащился по обочине, переваливаясь сбоку на бок, словно старый пахарь, возвращающийся с работы. За всю дорогу он не проронил ни слова, и я поневоле разговорился с юнгой. Тот сказал, что зовут его Рансомом, что в море он ходит с девяти лет, а сколько ему сейчас сказать не может, потому что сбился со счета. Открыв грудь прямо на ветру, он, не слушая моих увещаний, что так недолго застудиться насмерть, показал мне свою татуировку. Он сыпал отборной бранью, кстати и не кстати, но получалось это неумело по мальчишески. он важно перечислял мне свои геройские подвиги, тайные кражи, поклепы и даже убийства. Но с такими невероятными подробностями с таким пустым и беспомощным бахвальством, что поверить было никак нельзя. А не пожалеть его невозможно. Я расспросил его про Брик. Он объявил, что это лучшее судно на свете, и про капитана, которого он принялся словословить с не меньшим жаром. По его словам выходило, что Хози-Ози, так он по-прежнему именовал Шкипера, из тех, кому не страшен ни черт, ни дьявол, кто, как говорится, хоть на страшный суд прилетит на всех парусах, что нраву он крутого, свирепый, отчаянный, беспощадный. И всем этим бедняга приучил себя восхищаться, и такого капитана почитал морским волком и настоящим мужчиной. Всего один из ян видел Рансом в своем кумире. «Только моряк он никудышный. доверительно сообщил он мне. Управляет бригом мистер Шон. Этот моряк каких поискать? Верь слову, только выпить любит. Глянь-ка. Тут он отвернул чулок и показал мне глубокую рану, открытую, воспаленную. У меня при виде нее кровь застыла в жилах. И гордо прибавил. Это все он, мистер Шон. Что вскричал я? «И ты сносишь от него такие зверства? Да кто ты, раб, чтобы с тобой так обращались?» «Вот именно!» — подхватил несчастный дурачок, сразу впадая в другую крайность. «И он еще это узнает!» Он вытащил из чехла большой нож, по его словам краденный. «Видишь!» — продолжал он. «Пускай попробует, пускай только посмеет. Я ему удружу, небось не впервой». И в подтверждение своей угрозы Выругался грязно, беспомощно и не к месту. Никогда еще никого мне не было так жалко, как этого убогого несмышленыша. И притом я начал понимать, что на Бриге завет, несмотря на его святое название, как видно, немногим слаще, чем в преисподней. «А близких у тебя никого нет?» — спросил я. Он сказал, что в одном английском порту, уж не помню в каком, у него был отец. Хороший был человек, да только умер. «Господи, неужели ты не можешь подыскать себе приличное занятие на берегу?» — воскликнул я. «Э, нет!» — возразил он, хитро подмигнув. «Не на такого напали. На берегу мигом к ремеслу пристроит. Тогда я спросил... Есть ли ремесло ужаснее того, которым он занимается теперь с опасностью для жизни? И не только из-за бури волн, но еще и из-за чудовищной жестокости его хозяев. Он согласился, что это правда, но тут же принялся расхваливать эту жизнь, рассказывая, как приятно сойти на берег, когда есть денежки в кармане, промотать их, как подобает мужчине, накупить яблок и вообще покрасоваться на зависть как он выразился, сухопутной мелюзге. «Да и не так все страшно», — храбрился он. «Другим еще солоней. Взять хотя бы двадцати фунтовок. Ух, поглядел бы ты, каково им приходится. Я одного видел своими глазами. Мужчина уже в твоих годах. Я для него был чуть ли не старик. Бородище, во! А только мы вышли из залива, и у него зелье выветрилось из головы, он, ну, реветь, ну, убиваться! Уж я его поднял на смех, будь уверен, или, опять же, мальки. Ох, и до чего ж мелочь! Будь уверен, они у меня по струнке ходят. На случай, когда на борту мальки, у меня есть особый ленек, чтобы их подстегивать, и так далее в том же духе, пока я не уразумел, что 20 фунтовки это либо несчастные преступники, которых переправляют в Северную Америку в каторжные работы, либо еще более несчастные и ни в чем не повинные жертвы, которых похитили или, по тогдашнему выражению, умыкнули обманом ради личной выгоды или измести. Тут мы взошли на вершину холма, и нам открылась переправа и залив. Форт оф Форт в этом месте, как известно, сужается. К северу, где он не шире хорошей реки, удобное место для переправы, а в верховьях образуется закрытая гавань, пригодная для любых судов. В самом горле залива стоит островок, на нем какие-то развалины. На южном берегу построен пирс для парома, и в конце этого причала по ту сторону дороги Виднелось среди цветущего астролиста и боярышника здание трактира. Городок Коинсферри лежит западнее, и вокруг трактира в это время дня было довольно-таки безлюдно, тем более что паром с пассажирами только что отошел на северный берег. Впрочем, у пирса был ошвартован ялик, на банках дремали грибцы, Ирансом объяснил, что эта шлюпка с завета поджидает капитана. А примерно в полумиле от берега один оденешенник на якорной стоянке маячил и сам завет. На палубе царила предрейсовая суета. Матросы, ухватясь за брасы, поворачивали реи по ветру, и ветер нес к берегу их дружную песню. После всего, что я наслушался по дороге, Я смотрел на Брик с крайним отвращением и от души жалел горемык, обреченных идти на нем в море. На бровке холма, когда мы все трое остановились, я перешел через дорогу и обратился к дяде. «Считаю нужным предупредить вас, сэр, что я ни в коем случае не буду подниматься на борт завета». Дядя, казалось, очнулся от забытья. «А, что такое?» — спросил он. «Я повторил». «Ну-ну», — сказал он. «Как скажешь, перечить не стану». «Но что ж мы стоим? Холод невыносимый. Да и завет, если не ошибаюсь, уже готовится поднять паруса».